Глава вторая. Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло. Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице, и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с пятого на шестое июня его застал Гаврош, погруженном в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание. Маятника. На утро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели. Превратница, которая готовила ему скудный его завтрак, немного капусты и несколько картофелин, приправленных салом, заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула: Да, вы не ели вчера, голубчик? Я поел, возразил Жан-Вальжан. Тарелка-то ведь полна. «Взгляните на кружку с водой, она пуста». «Это значит, что вы пили, но не ели. Что же делать, если мне хотелось только воды?» — сказал Жан Вальжан. «Это называется жаждой. А если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой. Я поем завтра». «А может, в Троицен день? Почему же не сегодня? Разве говорят, я поем завтра? Подумать только оставить мою стрипню нетронутой». «Такая вкусная лапша!» Жан-Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково, «Обещаю вам попробовать». «Я сердита на вас», — молвила привратница. Кроме этой доброй женщины Жан-Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов, жил Жан-Вальжан. В то время, когда он еще выходил из дому, он купил на несколько су торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой. Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели. Старичок, что наверху, Больше не встает, ничего не ест. Он долго не протянет, — говорила привратница своему мужу. Верно, у него кручина какая-то. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж. Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства. Клён богат, пускай позовет врача, коли беден, пусть так обойдется. «Коли не позовет врача, то помрет». «А если позовет, тоже помрет», — изрек муж. Привратница принялась ржавым ножом воскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар». «Экая жалость! Такой славный старичок, беленький, как цыпленок», — бормотала она, выдергивая траву. В конце улицы... Она вдруг заметила врача, пользовавшего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному. — Это на третьем этаже, — сказала она. — Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок не встает с постели. Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним. Когда он спустился вниз, привратница начала допрос. — Ну как, доктор? — Ваш больной очень плох. А что у него? Все и ничего. Этот человек тоскует. По всей видимости, он потерял дорогое существо. От этого умирают. Что же он вам сказал? Он сказал, что чувствует себя хорошо. Вы еще придете, доктор? Приду, сказал врач. Но надо, чтобы к нему пришел не я, а кто-то другой.